Глава тридцать четвертая «Вот невезуха, что Фрэнк не смог прийти», — добродушно заметил Билл муж Дон. Патти вяло отозвалась. «Да, но тут уже ничего не поделаешь. Интересно, знают ли они на самом деле?» — думала она. «Интересно, что мама на самом деле им сказала». Все сидели на заднем дворе, куда вытащили и составили вместе два стола, середине получился перепад высоты дюймов два, так что места хватило всем. Фрэнку бы тоже место хватило. Пати чувствовала себя не очень хорошо. Она почти ничего не ела, а зоркие взгляды, которые то и дело бросала на нее Джой, окончательно вывели ее из душевного равновесия. Она старалась, черт возьми, старалась изо всех сил. Ей просто хотелось, чтобы ее оставили в покое надо было подумать они как раз покончили с пудингом и собирались взрывать хлопушки дон несла здоровенный чайник а джой шла следом с чашками хорошие девочки родные мои думала миссис краун не на что жаловаться вот только бедняжка пати ох -хо, хо давайте вместе дернем хлопушку пати предложила она оглушительный хлопок еще сильнее подействовал пати на нервы Она обнаружила, что сжимает в руке узкую полоску бумаги с каким-то изречением. «Ну-ка, что там написано?» — спросила у нее матушка. Патя прочитала вслух. «Смейся, и весь мир засмеется вместе с тобой. Заплачь, и тебе придется плакать в одиночестве». Она разразилась слезами и убежала в дом. «Тетя Патти неважно себя чувствует», — сказала Дон детям, — «так что постарайтесь вести себя получше. Как закончите с хлопушками, можете выходить из-за стола и идти играть. Постройте шалашик в кроличьем загоне или поиграйте в новое лото». Отвлекши тем самым детей, она метнула на Джой мрачный многозначительный взгляд и пошла вслед за матерью в дом. Оставшись наедине с мужем и деверем, Джой закурила сигарету. «Что ж», — сказала она, — «я Дон с самого начала говорила, все это притворство просто смешно. Сразу знала, что не сработает. Но Фрэнк все-таки себе мерзавец. Бедняжка Пати. На ее месте я бы развелась». Билл неуютно огляделся по сторонам, не зная, кого должен поддерживать в первую очередь. Дэйв, муж Джой, дела у которого шли хорошо, а обещали пойти и того лучше, угостил свояка сигарой. — Вернется еще, — сказал он. — Все уладится. Ему просто перебеситься надо. Бедный осел. — Джой, ты поставила пиво в холодильник, как я просил? Давайте раздавим по бутылочке. После всей этой еды страшно пить хочется. Джой пошла помочь с посудой и обнаружила пати раковины. Не расстраивайся, Пати, сказала она. Он скоро вернётся. Ты и забудешь, что он вообще уходил. Чистая правда. И в том-то и беда. Не знаю, сказала Пати. Посмотрим. Вернётся, тогда и подумаю.